Они во всех королевствах людей такие, грустно улыбнулась сестра Килара, а потом снова посмотрела на меня. Только не говори, что ты его хочешь обменять. В ответ я отрицательно покачал головой. Нет, старик ответит за всё. И зачем тогда он тебе? Я пожал плечами. Говорю же, может пригодиться. А то, что наш полководец не находит себе места из-за этого, имеет хоть какое-то значение. Имеет Но вместе одного человека или Альва, не важнее общего дела. Так что Барбель придётся немного потерпеть. Нам нужно закрепиться в Мереборге, а потом уже будем казнить врагов, сказал я. И даже Бергтель кивнул, соглашаясь с моими доводами. А вот Ролина как-то тяжело вздохнула, видимо, она не ожидала такого ответа. Да и по взгляду Дей было понятно, что та сейчас тоже на стороне Альвики. Артур, ты всегда удивлял меня своими хорошими поступками. Сначала в Дорвене, когда преодолел искушение и дал мне свободу, потом в Тарване, сражаясь за альвийских детей, хотя тебя никто и не просил об этом. Но сейчас ты противоречишь логике своих поступков, Ралина горько улыбнулась. Это в чём противоречие, удивился я. В Дорвене ты убил Замбера за пытки дорогих для тебя людей. Сейчас же отказываешь в таком же праве Барбеэль, а у неё погибли две маленькие дочери и муж. Где твоя справедливость? Я не знал, что ещё сказать, просто очень сложно на войне общаться с гражданскими. И тут Ролина внезапно меня удивила. Ну хочешь, я на колени перед тобой встану и буду умолять. Белые брови Бергтелы чуть поднялись от услышанного, и он с подозрительностью посмотрел на неё. А вот меня эти слова очень сильно расстроили. Это же кем Ольвейка меня считает, раз несёт такой бред? «При чем здесь колени, Райлина? Я тебя разве просил на них становиться в Дарвене? Скажи, кто я, по-твоему, урод какой-то?» Сестра Келара закрыла лицо ладонями и тяжело вздохнула. Было заметно, что она сильно устала от нашего разговора, но через несколько мгновений девушка откинулась на спинку кресла и, как ни в чем не бывало, мило мне улыбнулась. «Конечно, ты не просил. Прости меня, пожалуйста, Артур. Просто я слишком сильно устала от этой проблемы». Ты даже не представляешь, насколько серьёзно этот вопрос разделил моих альвов. Не нужно извиняться. Вопрос действительно непростой, можно сказать, безумно сложный, но ведь глупо взять и сразу убить такого полководца. Однако ты передай Барбель, что она получит своего убийцу в любом случае, только для этого ей придётся немного подождать. И когда ты его планируешь отдать, но ответить мне не дали. И это хорошо, так как точную дату было проблематично назвать. В общем, в этот момент в дверь громко постучали, после чего она открылась, и мы увидели альвийскую лучницу. Чихар срочно созывает военный совет. Он просил передать, что утром к крепости подойдёт вайхенская армия. После услышанного мы все удивлённо переглянулись. Вообще-то даже по самым пессимистичным прогнозам вражеские подкрепления должны были подойти не раньше, чем через 7 дней. Вот и появились более важные проблемы. сказал Бергтелл и встал с кресла. За ним поднялись и мы с Райлиной. «Посиди здесь и не вздумай шалить с местными крысами, бандитка!» предупредил я Дею, покидая комнату вслед за львийкой и блондином, и Нормайрка на мои слова скривила недовольную рожицу, ведь с момента ее прибытия в Дарвен она начала меня обучать использованию дарахарука. Так что со временем я научился чувствовать, когда Де общается с животными, и заодно понял, что у девушки просто патологическая тяга к созданию шпионских сетей из четвероногих грызунов. В коридоре я сразу же догнал Ралину. Не хотел отвлекаться и смотреть сзади на её фигуру, ведь эти лесные куколки со всех сторон выглядели просто идеально, а ещё от неё исходил очень приятный лесной запах. Неожиданно ладошка девушки мягкая и нежная скользнула в мою ладонь. А наши пальцы переплелись, причём она настолько сильно сжала их, что по моему телу побежали приятные мурашки. И я даже не знал, как на это отреагировать, поэтому просто сжал в ответ нежную ручку. Хорошо хоть идущий впереди Бергтель не оборачивался к нам, иначе бы у парня глаза на лоб вылезли. Ты ведь точно не отпустишь Файхенца, спросила девушка. Нет, конечно, Ралина чуть улыбнулась и благодарно кивнула. Твои руки говорят, что ты не врёшь. «Спасибо, Артур». Она разжала пальцы, и мне пришлось сделать то же самое. И это был такой облом, что не описать словами. Меня словно взяли и просто в наглую поимели. Хотя разве девушка виновата, что детекторы лжи у Альвов – руки испытуемого? Я горько улыбнулся. «Все-таки для меня эти красавицы до сих пор в диковинку. Поэтому и туплю постоянно при тактильном контакте с ними. Но ничего страшного, со временем привыкну». И мозги перестанут отключаться от каждого их прикосновения или взгляда. Бергтель подошёл к двери, возле которой стоял Барлей с сальвом. Сразу за ней находилась большой зал с горящим камином, а ещё там возле стола с макетом Маребурга стояли Кронинген с чехаром и мрачная, но красивая Барбиель. Оба мага на нас посмотрели, а вот брюнетка никак не отреагировала. Она молча уставилась на миниатюрную крепость, словно искала в ней слабые места. И мне было немного не по себе, ведь теперь я понимал причину ее ненависти к Вайхенцу. «Итак, все прибыли», — заговорил Чехар и указал на стуле вокруг стола. «Присаживайтесь. Думаю, сегодняшнее совещание будет не только неожиданным, но и очень непростым». В зал я зашёл последним, поэтому на выбранном мною издале стуль села сестра Килара. Это означало, что мне досталось место между двумя альвиками, словно Ролина специально хотела, чтобы вид барбель терзал мою совесть. И её вид терзал, правда, не совесть, или даже похоть. Ведь заметив за спиной брюнетки парочку новых мечей, я как-то подумал о печеньках с кровью. Но так как допинга осталось всего две штуки, то данная мысль, пусть и со скрипом, но была отброшена в сторону. «Обстановка такова», — начал совещание Чехар. «Мне сообщили, что к нам приближается вражеская армия. По приблизительным подсчетам их примерно 9 тысяч человек. Есть один высший колдун и два попроще. Так что утром крепость возьмут в осаду, а ведь все жерла и катапульты уничтожены». «А почему вы их так поздно обнаружили?» — поинтересовался у него Бергтелл. «Это же ваши бывшие леса!» «Не поздно!» — покачал головой маг. «К тому моменту они прошли только треть пути от Равенштора. И как они к утру доберутся-то?» — удивился блондин. «Им минимум четыре дня еще понадобится!» И я с ним был согласен, ведь по карте хорошо запомнил расстояние между Равенштором и Мореборгом. «К нам идет только конница?» — неожиданно высказало предположение Ролина. «Да!» — чехар кивнул ей. Как я понимаю, они собрали всех лошадей в окрестностях Равенштора. И того вышло по 3-4 штуки на каждого воина. Все кони без брони, поэтому вайхенцы решили почти без остановки добраться до Маребурга. Думаю, их командир хотел ударить нам в спину. Он просто не предполагал, что крепость так быстро падёт. Теперь понятно, Бергтель кивнул. И какие у нас планы? Альвиский маг посмотрел на барбиель. сделав жест рукой. «Нужно обязательно удерживать крепость и запросить помощи у Каратрианы!» ледяным тоном произнесла брюнетка. «Шесть тысяч против девяти?» — впервые заговорил Кронинген. «Соотношение сил хорошее, Бергтелл». «Похоже, наш маг был согласен с планами Альвов и хотел лишь уговорить своего командира». Всё-таки они вдвоём управляли войсками, а я выступал своеобразным советником. Хотя нет, ещё руководил реактивной артиллерией. Услышав слова Кроннингена, Бландин ухмыльнулся. Тогда здесь будут заперты основные силы Дарвена, а Вайхенцы просто так не уйдут, и вскоре к ним потянутся новые силы. Наш совет тоже пришлёт подмогу, сказал Альвиский Мак. Как и Вайхен, а вы всегда проигрывали им в численности, напомнил ему Бергтель. Послушайте, я понимаю стратегическое значение крепости, я не призываю её бросать. Просто хочу, чтобы мы всё продумали, а мои люди не оказались в ловушке. Можете уходить, но мы не оставим Мареборк жёстким тоном произнесла Барбель. Пока он в руках вайхенцев, их не изгнать с наших земель. Внезапно, без всякого стука, дверь зала открылась, и к нам просто вбежал восьмилетний ученик мага Всем мгновенно насторожились, так как белокурый Храварк, подскочив к Кронингину, всунул ему в руки какой-то лист бумаги. "Издорвена", сообщил пацан. Сидящие за столом промолчали, а Мак уставился в принесённое послание, и чем дальше он читал, тем мрачней становилось его лицо. Мне даже стало интересно, что может быть хуже приближавшейся армии врага. У нас проблемы. Наконец выдохнул он и посмотрел на Бергтела. Что-то случилось с Айлантой? С ней пока всё в порядке, но в Дорвене вспыхнуло восстание. Что? удивил Сибергтель. Какое ещё восстание? Айланта передала, а Хроварк записал, так что читаю дословно, ответил Кронинген и уставился в послание. В Дорвене мощное восстание. Нижние кварталы полностью потеряны. Гвардия и стража удерживают верхний город, но часть элиты примкнула к предателям. Горожане делают лестницы и готовятся к штурму. Кроме тысячи барлейцев, мне остались верны только треть стражников. Ублюдки! Бергтель с ненавистью ударил латной перчаткой по столу, да так, что тот задрожал, и одна из башенок миниатюрного Марбурга покосилась. И глаза Барлейса горели такой ненавистью, что мне стало понятно, насколько он верен Айланте. Эту вонючую стражу я лично перевешу, когда вернусь. Но это ещё не всё, покачал головой Мак и продолжил читать. Зафиксировано вспышки северной заразы с помощью чёрной башни. Я узнал, что в городе находится два сильных некроманта, а не заодно с восставшими и похоже держат под контролем их руководителей. Раз вы захватили Меребург, то срочно возвращайтесь. Плевать на эту крепость. Мы немедленно отправляемся, прорычал Бергтель и подскочив со стула, направился к дверям. "Стоять!" настолько громко рявкнул Кроннинген, что даже я от неожиданности вздрогнул, а по залу пронёсся странный холодок, который явно имел отношение к магии. Пари не резко развернулся, и его жёсткий взгляд встретился с таким же взглядом своего мага. Что значит стоять? стальным голосом произнёс Бергтель. То есть значит, либо твой отец не просто так меня послал, а для того, чтобы чья-то молодость не нанесла ущерб репутации нашего клана. Это твоему будущему? Или ты забыл, как он учил тебя, что мы никогда не бежим от врага, пока вместе с союзниками не примем окончательного решения? Таким злым, этого на первый взгляд всегда спокойного и даже в чём-то добродушного мага я ещё ни разу не видел. Вот и Берктель, сжав губы, вернулся на своё место, а потом уставился на высшего колдуна. "Я помню уроки отца", сказал он, а потом посмотрел на остальных. Ну и что будем делать? Все пока промолчали, и снова заговорил Кронинген. Для начала перестанем считать Айланд ту беззащитной девочкой. Она сильнее любого мага из тех, что сейчас сидят перед тобой. К тому же, у неё есть тысяча наших латников, а ещё черныши. А эти-то что могут сделать? Их всего-то полсотни, наверное, хмыкнул Бергтель. Ты даже не знаешь ни их точного количества, никто не такие на самом деле. Это ты про что? не понял его блондин. Меня связывает клятва молчания, произнёс Кронинген, и тут в разговор вмешалась Райлина. Кронинген прав, чёрную гвардию тайлеров не стоит недооценивать. А я задумался. Так значит, эти странные телохранители, живущие в полуподземной казарме, действительно непростые, ребята. Не даром они никогда не снимают шлемы и закрывают чёрным стеклом свои глаза. Вот и я о том, продолжил Кронинген. Если понадобится, то чернуши преподнесут очень неприятный сюрприз восставшим. К тому же, потеря верхнего города не настолько критична. Самое главное удержать чёрную башню с замком. С этим наши воины и черныши справятся без проблем. Так что время есть, и не стоит бросать Мереборг. Для чего есть время? поинтересовался Бландин, немного успокоенный словами мага. Нас возьмут в осаду, и мы застрянем здесь на недели, пока альвы и вайхенцы будут соревноваться в том, кто пришлёт больше подкреплений. Вы можете отказаться от своих прав на Мереборг и уходить. Мы будем сражаться за крепость сами. холодным тоном предложила ему барбель. "Я не против", поддержал её Берктель. "Нет", сказал, как отрезал Кронинген. "Марыборк по договору принадлежит Тайлерам, поэтому только Альта может от него отказаться. А львы же могут использовать его как базу для своих нападений и не больше". Потом седой маг посмотрел на меня. "У тебя есть какие-то предложения, Артур?" «Нам бы сейчас не помешал второй чудесный план!» Я пожал плечами и как бы, между прочим, заметил. «Вы меня немного удивляете, хотя, может, я чего-то не понимаю. Сидите тут и спорите о том, нужно убежать или же остаться в осаде. Хотя есть третий вариант, который, по моему мнению, самый правильный!» Бергтелл недовольно хмыкнул, и я посмотрел на него с вызовом. «Пусть высказывается, а не мычит в сторонке!» Однако Кронинген остановил уже открывшего рот блондина и сделал знак, чтобы я продолжал. «Все очень просто. Предлагаю дать им утром бой под стенами, чтобы в полном составе отправить на тот свет вайхенскую армию. А потом сядем на шхуны и, попросив у альвов немного лучников, примчимся в Дарвен». При этих словах Бергтелс нисходительно промолчал, однако заулыбался. А потом покачал головой, словно услышал сказочку, да еще от идиота. Кронинген же, наоборот, заинтересовался и ждал подробностей. Но я уже посмотрел на Чехара. Вы дадите нам после боя две тысячи лучников в помощь. Это облегчит задачу барлейцам при наведении порядка в городе. Все-таки почти шесть тысяч или же меньше трех. Разница большая. К тому же этим вы укрепите союзнические отношения с Айлантой. Думаю, вам не нужен Вайхенский Дарвен. А судя по восстанию, к этому идет. И тогда альвийские леса возьмут в клещи. Алуиш Кмак посмотрел на Ролину, а потом на Барбиэль. Сестра Килар быстро кивнула, соглашаясь с моей просьбой. А вот брюнетка напротив взяла и уставилась на меня. Тут уже можно было и пожалеть про наш конфликт. "Дай один мой", отрезала она. "Нет", я отрицательно покачал головой. "По моим планам он нужен для завтрашнего сражения с живым". "Живым?" нахмурилась она, и её ладони сжались в кулачки. «Обещаю, что тебе понравится моя идея, Барбиэль!» «И что это за план?» — поинтересовалась Райлина. «Я посмотрел на сестру Келара. Если общими словами, то выйдем за стены и с минимальными потерями отправим на тот свет всю Вайхенскую армию». «Девять тысяч конных против шести тысяч пеших? Ты хоть понимаешь, о чем говоришь?» «Наконец-то не выдержал Бергтелл». «Прекрасно понимаю». А тебе не стоит забывать о твоих прогнозах по захвату Меребурга. Гарантирую всем, что Вайхенская армия завтра будет уничтожена, ответил я и взглянул на Барбель, а потом положил свою ладонь на её и сжав так, чтобы она не вырвала руку, заговорил: "Обещаю, что твоя месть будет исполнена, и завтра земля перед Меребургом захлебнётся в вайхенской крови, после чего мы с помощью ракет поможем вам уничтожить поселенцев". И вернем земли Альвам. Но если ты хочешь на это посмотреть, то нам нужна помощь в Дарвене. В глазах Альвийки блестел такой ледяной холод, что мне показалось, будто она сейчас возьмет и отрубит мою руку. А потом брюнетка внезапно улыбнулась, и мне стало как-то совсем неуютно. За Дайдена и девять тысяч трупов вайхэнцев я лично готова помыть тебе ноги, а за наши земли делать это каждый день. Но если ты соврал, то у меня получится найти способ выпустить твои кишки, стук. Договорились, — ответил я и очень осторожно отпустил ее ладонь. И несмотря на то, что она улыбалась, я чувствовал себя сапером, убирающим руку от мины. Но когда стало понятно, что моя конечность все-таки не пострадает, то даже захотелось немного пошутить. Кстати, я запомню про мытье ног. Правда шутку никто не оценил. Скорее наоборот. Ралина посмотрела на барбель немного осуждающим взглядом, а Чихар недовольно покачал головой. Поэтому, попросив магов обеспечить нам безопасность от шпионов, я приступил к объяснению своего плана. Поначалу все немного скептически воспринимали услышанное. Но постепенно им начинало казаться, что в этом есть какой-то здравый смысл. И даже вечно недовольный моими идеями Бергтелл иногда одобрительно кивал головой. А вот кого все устраивало, так это Барбиэль. Но это естественно. Мы ведь обсуждали, каким образом завтра отправим на тот свет 9 тысяч людишек. Особенно ей понравились мои сюрпризы для Вайхенской армии. Их в плане оказалось сразу два. Один лично моя задумка, поэтому он и являлся самым сложным и опасным в исполнении. А вот другой был очень прост, так как его идею я спёр из какой-то битвы на земле. А как спровоцировать их? спросила Барбель. Да, Дин, улыбнулся я, а потом рассказал про роль старого полководца. Судя по лицам присутствующих, моя идея не понравилась никому, хотя Бергтель сказал, что такое представление должно сработать. Кронинген и Чихар просто промолчали. Ролина же нехорошо взглянула на меня и лишь барбелю улыбаясь заметила: "Ещё немного, и мне придётся запомнить твоё имя, стук". Рано утром в каких-то 100 м от стен выстроились в три длины ширенги армии барлейцев и альвов. Впереди находился один ряд латников с их прямоугольными щитами и длинными копьями. Затем два ряда лучников лесного народа. И хотя фланги армии были хорошо прикрыты специальными ежами из связанных между собой копий, однако это построение из-за своей малой глубины просто напрашивалось на конную атаку, так как оно не способно сдержать таранный удар даже лёгкой кавалерии. Стены Мэреборга почти пусты, на них не осталось ни одного целого требушета. А огненные жерла, если бы и уцелели, то били максимум на 70 метров. Все это прекрасно понимали командиры, прибывшие полчаса назад в Айхенской армии. Поэтому враги без всяких опасений подошли к нам на очень удобное для себя расстояние. Альвийские стрелы еще не могли их достать, а вот конница довольно быстро достигнет наших рядов. Мы с Барбель двинулись по заснеженному полю в сторону тёмной массы врагов. Альвика ехала на лижке, а я на коне, который тянул за собой телегу. На ней стоял столб с привязанным и живым дайдиным хрулом. Пройдя примерно половину пути между двумя армиями, мы остановились и стали ждать вражеских парламентариев. По крайней мере, Кронинген сказал, что те согласились поговорить о судьбе полководца. Я внимательно осматривал вайхенских всадников. Они не выстраивались ровными рядами и не использовали боевые порядки. Да им это и не нужно. 9 тысяч конников просто растянулись во весь фронт нашей армии. И эта застывшая лавина только ждала приказа, чтобы сорваться с места и уничтожить врагов. Ведь они хорошо понимали все недостатки нашего построения. Как сказал Бергтелл, конницу останавливают не копьями, а глубиной строя. А потом из-за хребов выдвинулись шесть всадников и два пса. Они направились в нашу сторону, и мы с Барбелем переглянулись, ведь уговор был только на 6 человек. Но я лишь пожал плечами. Предпоследняя печень недавно съедена, так что плевать. Всадники двигались очень медленно, словно ожидали какого-то подвоха с нашей стороны. В двоих я сразу же распознал главари вражеской армии. Те ехали впереди всех, а за ними семенили две здоровенные собаки. А ста ни четыре кавалеристов разбились на две пары. Они находились по бокам от своих командиров, но соблюдали дистанцию в полтора десятка метров, и все вместе, похоже, совсем не торопились на нашу встречу. Вайхенцы проехали половину пути, когда до меня наконец-то кое-что дошло. За парочкой следовали не совсем обычные пёсики, а самые настоящие морвины, ну хоть и не бронированные, и на том спасибо. Один из командиров вайхенцев походил на колдуна. Хотя той же одежды из чёрно-красных перьев на нём не было. Просто всадник носил не металлические латы, а чёрный балахон с большим глубоким монашеским капюшоном. Второй из парочки скорее походил на лорда. Его принадлежность к иллите выдавали дорогие латы, и хотя на них отсутствовали какие-либо украшения, но я уже научился отличать обычные доспехи от очень качественных. В балахоне представитель истинной святой церкви прошепела Барбель. Готовься окунуться в дерьмо, стук. Эти ублюдки умеют лишь презирать и ненавидеть, причём они относятся так даже к своему народу. Ты же вроде грозилась запомнить моё имя, поинтересовался я. Однако Альвика не ответила. Наконец, Файхенские парламентарии остановились, не доехав до нас метров 20. Морвин вышли вперёд и легли на снег перед главорями. По бокам от демонов встали две пары обычных латников. Боятся нас, подумал я. Мы некоторое время молча рассматривали друг друга, но тут ничего интересного для меня не было. К морвинам я уже привык, а к четверы латников, вроде обычные мечники. Единственное непонятно, церковь представляет высший колдун или он из тех, кто послабее. Наконец, лорд в дорогих доспехах поднял забрало. Под ним скрывалось лицо мужчины лет примерно 50 с рыжей бородой и большими усами. Одним словом, типичный вайхенец, ибо рыжих у них очень много. Старый волк, сказал он, смотря на Дайдина. Почему ты не погиб в бою, а позволил так себя унижать? Но тот ему не смог ответить. В рту полководца был костяной шар на цепочке. Кстати, когда Барбель использовал эту штуку вместо кляпа, я сразу подумал: А не увлекается ли лесной народ жестким сексом? Ну, о чем еще можно подумать, смотря на ольвийку с этой фигней в руках? — М-м-м! — промычал Дайден. И тогда рыжий посмотрел на нас, Барбиэль. — Что желаете получить за его жизнь? — А что можете дать? — вопросом на вопрос ответил я и поднял маску шлема. — Вам? — он презрительно усмехнулся. — Пожалуй, только... И внезапно чувак в черном балахоне его перебил. Не спеши, Сейрон, сказал он и откинул капюшон с головы. Мы с Альвикой увидели лысого мужчину лет 30. Он мельком взглянул на привязанного полководца, потом слишком презрительным взглядом пробежал по барбель и наконец уставился на меня. Так вот ты какой, Артур. На вид вроде обычный рыцарь, а столько проблем нам создал. Даже Айлан Туталеру говорил помочь этим лесным выродкам. Слишком много тебя стало в моей жизни. Я от этого даже уставать начал. А мы знакомы, поинтересовался я. Конечно, Колдун снисходительно улыбнулся. Ты напал на меня и моих братьев той ночью, когда мы охраняли короля. Один из трёх выживших, значит, хмыкнул я и вернул снисходительную улыбку лысому. Почему трёх? Четырёх? Король Атар сильно обрадуется, когда ему принесут твою отрубленную голову. Такая новость оказалась полной неожиданностью. Получается, три колдуна, нырнувшие в ледяную воду, всё-таки смогли спасти своего короля. И это плохо. Значит, Вайхеном продолжает управлять опытный монарх. И мою реакцию лысый ублюдок сразу же заметил. Что такое, Артур? Получается, ты недооценил нас. Вы, Сайланты, думали, что Атар великий мёртв? Да нет, он жив. Просто мы некоторое время скрывали это, чтобы посмотреть на ваши последующие действия. В чём-то он был прав, хотя и не до конца. Такая новость, конечно, выбила меня на несколько секунд из колеи. Однако для предстоящей битвы она не имела никакого значения, поэтому я быстро собрался с мыслями. Не дооценил вас, А может, это вы слишком плохо рассмотрели меня, ответил я и начал загибать пальцы. Шесть высших погибли возле Дарвена, так что ваш план по покорению этого города полностью провалился. Потом смерть королевского бастарда Эрмона и Колдуната Тайтера. А вчера Мырыборг пал, и полторы тысячи воинов его гарнизона сейчас подо льдом устроили пир рыбам. А вместе с крепостью вы потеряли и флотилию военных шхун. Ну так что, Глупый цирковник, кто кого недооценивает? Лысый слушал меня слишком спокойно, будто ему было плевать на все поражения. А Шентела мне говорила, что ты нам ещё доставишь большие проблемы и советовала сконцентрировать все силы на твоём убийстве. Однако никто не думал, что в своей наглости тебе захочется захватить Мырыборг. И онагло ухмыльнулся и театрально загнул очередной палец. Мне интересно, что ты запоёшь после сегодняшнего проигрыша. Несмотря на ваши численные преимущества, в нашей армии после вчерашнего штурма царит сильный эмоциональный подъём, уверен. Пусть и с большими потерями, но мы сегодня победим. На это колдун ничего не ответил, а лишь покачал головой, словно услышал полную чушь. Зато рыжий лорд смог наконец-то вклиниться в наш разговор. Он уже давно выказывал признаки нетерпения, но до этого сдерживал себя. Ещё раз спрашиваю, что хочешь получить за жизнь Дайдина? А ничего. Мы его вам так подарим, ответил я. Как так? Рыжий, которого лысый назвал саэроном, явно не поверил мне. А вот так. Вы ведь всё равно проиграете. Я пожал плечами, А потом вспомнил уроки Деи. И так как последняя неплохо поднатоскала своего ученика, то у меня получилось отдать лошади приказ. Животное резко дёрнулось и взяв вправо, довольно быстро побежало по снегу, потянув телегу с пленником за собой. Вайхенцы поначалу ничего не поняли и сразу же занервничали. По крайней мере, на это указывали поднявшиеся со снега морвины. А вот лошадка, отъехав от нас метров 40, Свернула резко влево и помчалась в сторону вайхенской армии. "Что это значит?" жёстким тоном поинтересовался Колдун. "Она всё объяснит", ответил я и кивнул на Брюнетку. Брюнетка в чёрно-красной боевой раскраске бросила на напряжённых вайхенцев ледяной взгляд, а потом заговорила. И благодаря заклинанию её голос с лёгкостью достиг вражеских рядов. "Слушайте меня, вайхенцы!" «Альвы с барлейцами вчера захватили Мэреборг, в котором вырезали полторы тысячи ваших ублюдков. В живых остался лишь один — это знаменитый полководец Дайден Хрулл по прозвищу Хитрый Волк. Он находится сейчас на телеге, что скачет к вам, так что можете его забирать себе». Конь начался довольно быстро, так что до Вайхенской армии ему оставалось каких-то метров сто. Из вражеских рядов даже выдвинулись и подскокали к нему двое всадников, а стоявшие напротив нас парламентарии до сих пор ничего не предпринимали. Пятеро из них постоянно оборачивались и смотрели на телегу с пленником, и лишь молодой колдун не следил за участью полководца. Его злой взгляд был направлен только на меня, словно он ожидал какой-то подлянке. "Сейчас", прошептала Барбель. "Как скажешь", ответил я. А потом он ударил друг о друга двумя странными камнями, и те загорелись, словно головки чиркнутых окробок спичек. Как объяснил мне Кронинген, то же самое произойдёт с их точными копиями, которые сейчас спрятаны под ногами Дайдина. Их хорошо пропитанная слезами дракона телега моментально загорелась, а ещё через несколько секунд, когда огонь добрался до спрятанных на дне ёмкости с горячей жидкостью, произошла мощная вспышка. Она сильно напугала коней, приблизившихся к ней всадников. Так что те, не совладав со своими животными, рухнули на снег. Дайден же поехал в сторону Вайхэнской армии в виде огромного факела. Такого неприятного сюрприза вайхэнцы явно не ожидали, и до нас донеслись яростные крики нескольких тысяч всадников. Мне же приятно было видеть, как, следуя моему приказу, конь выбил копытами крепления упряжи и вырвался на волю. Всё-таки не хотелось, чтобы бедное животное пострадало, хотя с другой стороны, в ближайший час умрут тысячи его собратьев. Но с этим неприятным фактом уже ничего не поделаешь. Я перевёл взгляд на шестерых вайхенцев перед нами. Четверо телохранителей положили ладони на рукояти мечей и вопросительно смотрели на лорда Сейрона. Рыжий бородач, в свою очередь, уставился на колдуна. Сразу стало понятно, кто здесь принимает решения. В принципе, можно было догадаться и раньше. Недаром колдуны на льду окружали короля Атара. Они как наши спецслужбы, вроде и слабее армии, но намного влиятельнее. Нет, молодой Вайхенниц отрицательно покачал лысой головой. Мы не будем нарушать данное нами слово. Но ведь они сожгли дайди на живём, едва сдерживая себя прорычал лорд Сэрн. Условия переговоров не нарушены. «И это для меня главное», — хмуро ответил колдун. Рыжий, казалось, сейчас взорвется от переполнявшей его злости, но он промолчал, всем своим видом показывая, что не согласен с принятым решением. Я же смотрел на Моровинов и понимал, что колдун просто опасается начинать со мной схватку. «Ты так же сгоришь, когда мои люди возьмут тебя в плен!» — пообещал мне лорд Сейрон, а потом посмотрел на Барбиэль. «А тебя, сука!» Ждёт столько мужиков, сколько сможешь выдержать прежде, чем сдохнешь. Никогда не устану перерезать глотки Вайхенсом, так что выдержим многих, улыбнулась Альвика. И между ней и лордом состоялась короткая дуэль ненавидящих взглядов. Ладно, поговорили и хватит. Вы только завещание перед боем не забудьте написать, посоветовал я Вайхенсом. А сам кивнул Барбель, чтобы она разворачивала лишка. И так как больше разговаривать никто не хотел, то мы одновременно стали отходить друг от друга. Лишь два молодых Морвина некоторое время стояли на снегу и не двигались, прикрывая спины Вайхэнцев. Возвращаться назад мне пришлось пешком, ведь конь, на котором я приехал, убежал в лес, а вот Барбиэль на своем рогатом олене двигалась рядом со мной и никуда не спешила. Когда мы добрались до рядов нашей армии, я обернулся и увидел, что телега с трупом Дайдина до сих пор еще пылает. Лейхенская же армия пока не двигалась, и это немного настораживало. Минуты 3 ничего не происходило, а потом внезапно поднялся небольшой ураган, мощные порывы которого подняли с поверхности поля целые тучи снега, которые мне напомнили волков. И вряд ли это была какая-то прихоть природы или галлюцинация. Магический Ещёйки с издевательской улыбкой пояснила мне Барбеэль: "Проверяют на наличие волчих ям". Брюнетка уже отпустила своего лежка и заняла место рядом со мной. — А ты был прав насчет Дайдена. Мне кажется, что мы этих тварей сильно разозлили. А львейка находилась в приподнятом настроении, словно после хорошего секса, и нисколечко не нервничала, как будто впереди нас ждала не серьезнейшая битва, а посещение модного портного. А потом понемногу ураган начал успокаиваться, и снежные волки исчезли. И когда снег улегся на поле, то я заметил, как над вражескими рядами зарождается очень странное на вид темное облако. «А это что такое?» — поинтересовался я у Барбиэль. «Защита от стрел, хотя ее редко используют в бою с нами, так как это слишком затратное заклинание. Да и толку от него обычно не так и много. Вблизи нашей магии его мгновенно нейтрализуют», — пояснила она. «Вайхэнсы перестраховываются, что ли?» «Да нет, в такой битве...» Заклинание точно пригодится, так что они всё делают правильно. Ведь пока всадники доберутся до нас, мы бы могли дать 3-4 залпа. Думаю, наши маги лишь сделают вид, что с ним борются. Почему сделают вид? Барбель посмотрела на меня и хитро улыбнулась. Но нам ведь нужно, чтобы враги вступили в битву. Поэтому пусть немного поупиваются своей мощью, а заодно побольше потратят запасы магии. Это над рядами противника Разнесся рев многочисленных рогов Или труп Да, наконец-то они дали сигнал К общей атаке Рассмеялась Альвийка Тупые идиоты Теперь повеселимся Огромная темная масса Состоящая из латников и коней Пришла в движение Гигантская меба сдвинулась с места И неторопливо поползла В нашу сторону Но такой черепаший темп Они сохраняли всего лишь несколько секунд. Вайхенские кавалеристы опустили вниз длинные копья, а потом начали набирать скорость. Так что через несколько секунд на нас уже мчалась конная лавина, утыканная острыми шипами. А еще она была прикрыта от стрел полупрозрачным темным облаком, которое двигалось чуть впереди конницы. Поистине слишком мрачная и, можно сказать, апокалиптическая картина – Создавалось впечатление, что на нас несутся какие-то демоны. Стоим! Разнёсся крик Бергтела усиленной магией, как и у Барбель. Я же смотрел на чёрную лавину, которая быстро поплыла по снежному одеялу. Ведь несколько тысяч лошадиных копыт методично взбивали снег и таким образом создали клубящуюся завесу, которая скрывала ноги коней. Стоим! ерез несколько секунд более спокойным голосом повторил команду Бландин, когда враги преодолели ровно половину пути. Я же почувствовал себя в шкуре средневекового пехотинца, когда им приходилось сражаться с рыцарской конницей. Вот попробуй останься на месте, когда на тебя летит такая конная масса. Для этого нужно иметь стальные яйца или быть под кайфом. "Приготовиться!" закричал Бергтель, и было видно, что все воины напряглись. Готовые действовать как слаженный механизм «Назад!» — наконец рявкнул он И почти шесть тысяч воинов рванулись в сторону крепости Но недалеко, примерно на полтора десятка метров Там мы быстро схватили и подняли из снега несколько соединённых между собой заборов из острых колёв. Но Вайхенсе не собирались убиваться о них. Поэтому первые ряды всадников начали резко останавливать коней. Им это удалось сделать. Однако образовалась гигантская толкучка, в которой многие из всадников не удержались и попадали вместе с лошадьми в полутора десятках метров от нас. Обидно, конечно, что они не налетели на колья, но я всерьёз и не рассчитывал на это. Да и кто знает, вдруг вайхэнсы взяли бы и прорвали наше заграждение. Однако мы достигли главной цели. Их конная масса вплотную приблизилась к нам и остановилась. «Лучники! Залп!» — закричал Бергтел. Запели альвийские луки и по первым рядам всадников ударили тысячи стрел. Ведь защитное темное облако по неизвестной причине пропало, так что незащищенные кони падали чуть ли не сотнями. Однако наш молодой командир... Понимал, что всё не так просто и не получится слишком долго расстреливать врагов, ведь в таком случае вайхенцы в любой момент могли принять решение об отступлении. Поэтому после всего лишь трёх залпов последовал новый приказ: "Заграждение, опустить щиты, сомкнуть атакующим строем". "Варанхолл!" пронёсся над заснеженным полем боевой клич клана Мрака. Дыная из щитов, с выставленными вперёд копьями, пришла в движение. И преодолев эти полтора десятка метров, она врезалась в первые ряды вражеской армии. Копья тут же принялись спарывать животы и бока незащищённых коней. Мы же с барбелем шли сразу за щитоносцами, но, к сожалению, пока ещё не могли участвовать в битве. Однако к чести Вайхенцев, они довольно быстро отошли от шока, а их спешенные ратники начали методично обрубать копья барлейцев. Раненная чёрная амёба постепенно приходила в себя, и её многочисленные стальные щупальца начали цепляться за нас. Но хотя вайхенские мечники и расправились с копьями, легче им от этого не стало. Барлейцы выхватили мечи и сохранили стену щитов. а из-за их спин высунулись длинные древки, и на вражеских пеших кладников обрушились колющие и рубящие удары тысяч алибард, взятых аливами в арсенале Мэреборга. Это была моя идея, подчеркнутая из далекого детства. Тогда мы с родителями находились на семейном отдыхе в Швейцарии, где в одном из местных музеев нам рассказали про тактику средневековых швейцарских баталий. Постепенно обе гигантские массы закованных в металл людей — плотно увязли в схватке между собой. Началась своеобразная тягучая рубка с толкучкой, в которой никто не может сильно продвинуться вперёд. И вот тогда над полем снова разнёсся громогласный голос Бергтела. Артиллерия, стреляйте! Я обернулся и увидел, что мои парни уже выкатили на стены реактивные установки. Так что буквально через несколько секунд в паре тройки метров над нашими головами раздалось пронзительное жужжание. Десять таких взвизгов каждые 2,5 секунды и столько же огненных взрывов в задних рядах вражеской армии. И нашим артиллерийским расчётам сейчас было очень непросто, так как после каждого выстрела у них было максимум 2 секунды, чтобы передвинуть поворотный механизм лафета на одно деление. Ведь каждая следующая ракета должна непременно попасть в новое место, и тут любая ошибка с их стороны грозила тем, что ракеты ударили бы по своим. В общем, мы за ночь переделали лафеты и сбили несколько крепостных зубцов. Ведь нужно было по-быстрому подкатить к краю стены реактивные установки, прицелиться и дать залп. Ракеты лещали, а либарды непрестанно опускались и снова поднимались, а наша армия лишь усиливала натиск, не желая отпускать от себя врага. Ведь если эти ублюдки начнут отступать, то весь план накроется медным тазом. Первый залп закончился и началась перезарядка. Мы же сильно надеялись на дарвенских парней, ведь второй залп нужен как можно быстрее. Жаль только, что он станет последним. Больше ракет у нас не было. Крики умирающих, бесконечный грохот стали о сталь, иржание гибнущих лошадей. На моих глазах творилась кровавая мясорубка, и было непонятно, кто в ней одолевает. Просто с обеих сторон по одной длинной линии шло перемалывание бойцов. А потом за спинами врагов начала вырастать огромная по высоте и особенно в длине снежная стена, которая полукольцом обхватила не только тыл, но и фланги вайхенской армии. И выглядело такое чудо, конечно, потрясающе. Наша магия расхохоталась Барбиэль. Она не даст им быстро отступить. Белоснежная стена выросла больше, чем на 10 м в высоту и наконец-то остановилась. Однако Вайхенцы, похоже, не собирались бежать. В принципе, это и логично, ведь у них до сих пор сохранялось численное превосходство. А потом со стен Мурборга опять полетели ракеты, и они даже меня заставили вздрогнуть, настолько близко начали взрываться. Ведь артиллеристы били посредине вражеского строя, чтобы не попасть в снежную стену. И это нам очень сильно помогло, так как первые ряды вайхенцев дрогнули, и мы смогли ещё глубже вгрызсо в их строй. Однако враги явно не собирались бежать. И мне было хорошо видно, как умирают не только они, но и наши воины. Внезапно ракеты начали вспыхивать в воздухе, словно ударялись о невидимые щиты. Наверное, вайхенские колдуны попробовали прикрыть свои войска, но сделали ещё хуже, ведь горящая смесь стекала вниз, на гораздо большей площади. Последние два залпа залили огнем вражеский центр, но они не сломили вайхенцев, а даже придали им сил, и те начали ломать наш строй. Это произошло, скорее всего, из-за страха перед огнем. Так что впервые с начала битвы мы с Барбиэль вступили в схватку, заменив собой у погибших барлейских щитоносцев. Бой был очень кровопролитным, поэтому наши потери исчислялись уже не десятками. Своим двуручным мечом я разрубал врагов одного за другим, так что вскоре вайхенцы уже не атаковали на моём пятачке. Поэтому пришлось бросаться то влево, то вправо. И вот тут где-то за спинами вайхенской армии громко затрубили. Атаковавшие нас вражеские латники отступили назад и, казалось, замерли от ужаса. А те из них, кто не был в первых рядах и еще оставались на конях, начали оборачиваться и проявлять признаки паники. Они десятилетиями сражались с сальвами и хорошо представляли, чем этот звук им грозил. Ведь издавали его совсем не боевые трубы, рога или что-то, сделанное руками разумных существ. Творцом тут была сама природа. Снежная магическая стена толщиной метра под три в восьмидесяти местах просто взорвалась – а из образовавшихся снежных облаков вырвались масты, одетые в бронированные кожаные попоны. «Разрушить строй! В атаку!» — закричал Бергтел. Альва и Барлейцев взревели, словно толпа сбежавших из психушки маньяков. И всем скопом бросились на врага, шокированного атакой с тыла. И я был в первых рядах этой обезумевшей от жажды крови толпы. Мы врезались в темную вайхенскую амебу, и почти в тот же момент, но с противоположной стороны, в нее врубились бронированные масты, а от их мощных тел словно пушинки отлетали во все стороны лошади с всадниками. Белые гиганты пробивали насквозь бивнями коней и подбрасывали их вверх, словно те были игрушечными. А еще далекие родственники мамонтов сбивали врагов хоботами, как шар кегли. И толстыми ногами они непрерывно топтали упавших на землю вайхэнцев. Глубина вайхэнского строя была не слишком большой, поэтому масты развернулись и устремились назад. Они протаптывали сквозь конную массу новые масты, крававали мясные дорожки и оставляли за собой только раздавленные трупы я уже не понимал что творится вокруг и рыча словно настоящий зверь отрубал конечности врагам и расчленял их тела пришлось даже маску поднять чтобы вытирать залитые чужой кровью глаза вражеская амёба похоже получилась смертельный удар По крайней мере, она прекратила существовать как нечто единое и оказалась рассечена на несколько кусков, в которые мы настолько яростно вгрызались, словно превратились в голодных крыс, dartвавшихся до сыра. "За мной, Артур!" крикнул мне сбоку Бергтель. Вскоре стало понятно, куда прокладывает путь наш командир, а также зачем к нему присоединились Барбель и Кронинген. Мы прорубались к крупному скоплению врагов, среди которых бился тот самый рыжий лорд Сейрон. Наши отряды столкнулись между собой, и мгновенно все перемешалось. И вот, зарубив очередного латника, я увидел того молодого колдуна, поэтому сразу кинулся к нему и тут же столкнулся с Морвином. — Ты не папочка! — зло улыбнулся я. — Правда, зверь порвал мне руку, но за это лишился передних лап. Завывая от боли, Морвин упал на снег, и сразу же несколько наших воинов набросились на демона, окончательно добив его. Порванная рука замедлила меня, и пришлось перекинуть меч в левую руку, так что Лысый успел свалиться с коня и уйти от смертельного удара. Поэтому мой двуручный клинок просто разрубил жеребца пополам. И тут в меня сбоку врезался вайхенский всадник. Я отлетел, но так как на моей левой руке была надета перчатка с когтями, то мне удалось распороть бок лошади. Завязав от боли, она рухнула на красный от крови снег. Её всадника через секунду убили два альва. Так что, поднявшись, я снова кинулся к лысому колдуну. Однако буквально через пару метров в меня на всей скорости влетел очередной четвероногий таран. Достали твари, взревел я. им мгновенно перекатился по снегу, так как через секунду в то место вонзился топор с очень длинной рукоятью. Однако его огромный хозяин долго не прожил, так как мой меч пробил его грудной панцирь, и металлический окровавленный кончик вылез из спины Вайхенца. Мужчина дёрнулся при ударе, а потом рухнул на колени. Я же выдернув меч, вскочил на ноги, и почти сразу же с десяток молний ударили по скоплению вайхенских воинов. Видимо, убегавший от меня Колдун проворонил атаку наших магов. Я быстро осмотрел поле боя, но лысый так и не увидел, поэтому пришлось вернуться и помочь Бергтеллу с Барбиэль. Эта парочка усиленно пробивалась к командующему вайхенской армии. "Ан Май!" закричал мне блондин. "Тогда догоняй", крикнул я и вырвался вперёд. И тут три маста врубились в гущу людей. Они мощно раскидали вайхенцев, чем сильно помогли нашему отряду. Правда, при этом двое животных очень быстро пали, а третьего обступили враги. И хотя до лорда Сейрена оставалось каких-то несчастных 15 м, однако я бросился на помощь белоснежному гиганту. Хотелось попробовать спасти хоть одного из этой смелой троицы. Дальше я снова потерял ход событий, так как перед моими глазами мелькали лишь нападающие враги и прикрывающий мою спину маст. Так вдвоём мы и бились, пока кругом не остались только барлейцы с сальвами. Я убил их полководца, похвалился довольный Бергтель, латы которого были сплошь заляты кровью. А мы с мастом немного отдохнули, ответил я. И подойдя к раненому животному, погладил его по не прикрытой попоной нижней части головы. Тот в ответ посмотрел на меня и протянув покрытый белой шерстью хобот, положил его на моё плечо. "Будем считать, что это спасибо", мысленно сказал я. Мастже в ответ поднял хобот вверх и громко затрубил. Ведь больше воевать нам не нужно, на поле боя не осталось очагов сопротивления. А последние жалкие остатки вражеской армии теперь думали лишь о своем спасении, хотя это было и непросто. Альвийские лучники с поразительной точностью огнестрела убивали коней, этим просто массово спешивая откатывающиеся вайхенские волны. Это была бойня, от которой защитники животных пришли бы в ужас. Теперь понятно, зачем у лесного народа по два колчана за спиной во время битвы. Бергтел побежал со всеми к снежной стене У меня же отсутствовало желание дальше участвовать в этом побоище. Однако каким-то чудом поскачившиеся конные или пешие вайхенские недобитки всё-таки добрались до снежной стены, и со стремительностью обречённых они убегали через пробитые мастами проходы. Я увидел, что мои дарвенские артиллеристы вывели из крепости две сотни барлыских коней, но не для себя. Латники Бергтела запрыгнули на них и начали преследовать убегавших врагов. Тут же, по какому-то неслышному зову из леса прибежали несколько сотен лешков, которые устремились к своим хозяевам. Альвы быстро на них взобрались и ринулись вслед за заказавшимися первыми барлейскими всадниками.